ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Перед глазами не было ничего, кроме серого цвета. со стороны в сторону, я осознала, что меня окружили надгробие. За ними постоянно ухаживали, но время все равно их не пощадило. Я представила себе, как имена мертвых одно с другим уносит ветром. Это был сон, и я стояла посреди кладбища Блэкмор, которое всегда пробуждало воспоминания о хриплом голосе одного человека. «Это то, что ты должна уничтожить». «Это! Это! Только это!» Эти слова я много раз слышал от Берзака Блэкмора, обучившего меня тайным искусством Стражи Могил. Вероятно, он хотел дать мне силу, которую мне можно было назвать своей вне зависимости от того, превращусь ли я в сосуд для короля Артура или же останусь собой. Но не похоже, чтобы старик когда-либо говорил мне об этом. Я... Я попыталась пройти сквозь густой туман. За пределами кладбища, похоже, ничего не было. Словно это место, вызывавшее меня ностальгию, являлось тюрьмой. Нет, на самом деле все выглядело так, будто я была в безопасности, пока оставалась здесь. Но в конечном итоге я все равно умру из гнию. «Эй, сейчас не время для таких глупых мыслей! Беда на пороге, а ты дрыхнешь! Просыпайся!» Ударил по ушам голос, полный сарказма. «Ад?» Нет, это был не ад. Передо мной появилась фигура с неясными очертаниями, Почему-то она выглядела знакомой. До меня наконец-то дошло, что голос тоже принадлежал этому рыцарю, но он был тенью прошлого и, как я думала, ещё с после инцидента в моей деревне. Соркей, не связывайся с феями, иначе поломаешь реальность. Во снах все еще хуже. Спасибо тому придворному чердею Мерлину». Я не видела его лица, но он, похоже, ухмылялся. От внезапного появления этого человека у меня закружилась голова, словно я угодила в ураган все таки я совсем не ждала вновь увидеть его». «Ам...» — фигура продолжила говорить, не думая о моих чувствах. «Время и пространство здесь расплываются. Наверное, потому что Малая уже совсем рядом. Должно быть, по этой же причине твой сон происходит здесь, на этом кладбище». «Малая?» — фигура покачала головой в ответ. «Думаю, ее можно назвать моей младшей сестрой». «Сестра Сорокея? То есть он имел в виду великого короля, чьим телом я должна была стать. Она совсем рядом? Что это значит? Земля под ногами начала дрожать, словно мой сон собирался развалиться на куски. По крайней мере, это наконец-то привлекло внимание расплывчатой фигуры. «Ладно, ты должна вернуться. Не стоит тебе здесь бродить». Фигура взмахнула рукой, прочертив в мраке сияющую линию. «Это...» Свет усиливался, охватывая все мое поле зрения, словно приближающаяся звезда. Он был прав. Я больше не могла здесь оставаться. Верь в себя, конец уже близок. Надеюсь, судьба будет к тебе благосклонна. Неграмко произнес рыцарь. Я обхватила себя руками, и мой сон разбился словно зеркало. Грей! Грей! Я услышала взволнованный голос и ощутила вес чьей-то руки на моём плече. Даже сквозь кожаную перчатку я чувствовала её тепло и нежность, словно нажимала что-то очень хрупкое. Кстати говоря, учитель сменил перчатки перед тем, как мы отправились сюда, мягкий аромат сигары кожи подстегнул мое сознание, и я медленно начала приходить в себя. Над моей головой ослепительно сияли магические цепи дракона, еще не до конца проснувшись я вспомнила, как Флю предложил немного отдохнуть. Видимо, я так сильно устала, что сразу же уснула. Учитель, все чувства мгновенно вернулись ко мне, и я сразу же оценила обстановку. Волосы прилипли к лбу от пота. Надеюсь, я не спала в какой-нибудь неприглядной позе. Стоило мне подумать об этом, как лицо покраснело от смущения. «Простите, мне снился странный сон». «Сон?» «Пустяки. Ничего важного». Я в любом случае не могла признать, что мне снился сэр Быстро вытерев под с лица, я опустила взгляд. «Прости, ты не обязана рассказывать, если не хочешь», — сказал учитель, мягко улыбаясь хе <связывая> не паникуй, пока я рядом, с Грей все будет хорошо!» Раздался звонкий голос кубика из клетки. С каждым движением его губ отчетливо слышался скрежет металла. Я хотела спросить, видел ли он тот же сон, но не смогла себя заставить. Вместо этого вопрос задал мой учитель. «Надеюсь, ты тоже в порядке, от! «А, ну да». редко закрывал свои глаза настолько быстро и без ненужных шуток. Он не сказал это прямо. Но все было предельно ясно. Я больше не смогу использовать ронгаминиат. То, что сказал директор института Атлас в моей деревне, было правдой. После того, как я сняла печать круглого стола во время сражения на рельсовом цепелине, ад начал ломаться. Благодаря способности к самовосстановлению он не в полувечный сон, но еще одного использования копья ему не выдержать. Я держал это в тайне от Адды и Учителя, но они знали. На секунду я задумалась над тем, как же плохо у меня получается хранить секреты. Поэтому мне нужно было сказать кое-что еще. Но вы все равно будете идти вперед, учитель, да? Но... Между его бровями появилась морщина. Не думаю, что проблема других вас остановит, учитель. Ведь мистер Скандер... Я не смогла закончить предложение. Для кого-то вроде меня было неправильно пытаться подвести итог отношения моего учителя и царя, которые вас собирались превратить в божественного духа. О моих мыслях стоило знать только мне, я должна была лишь стать свидетелем его пути». Почесав голову, учитель беспокойно вздохнул. «Кажется, в этом путешествии ты только и делаешь, что отчитываешь меня». «Не все же вам этим заниматься, учитель». Странно, но я тоже улыбнулась, однако счастье долго не продлилось. «Учитель, вы... все нормально. Ерунда в сравнении с тем, что испытываешь ты». Несмотря на легкую улыбку, Он казался бледным, и не только из-за освещения, создаваемого магическими цепями дракона. Но останавливаться у него больше не было причин. На такой глубине лабиринт будет влиять на нас вне зависимости от мер предосторожности. Несмотря на то, что мы избегали встреч с местными обитателями, нас переполняла плотная магическая энергия. Естественно, учитель первый ощутил на себе эффект, ведь сопротивлением у него было хуже всех. «Со всем уважением, лорд Эмилой милой второй! Но ты идти-то сможешь!» Спросил Флю, видимо, подумав о том же. «Врать не буду, мне становится трудно дышать, но я справлюсь». «Держи!» Флю бросил ему сумку с флаконами. «Это как высотная болезнь, только магическая. Собладатели достаточно сильных магических цепей, как с и вода, но тебе лучше выпить это. Спасибо». Учитель с грустным видом осушил один из флаконов, но стал лишь разов три угрюмей. Затем Флюгер сложил тайный знак, с помощью которого мы разбили лагерь, Вкупе с благовониями он создавал барьер, отгонявший монстров. Флю предупредил, что некоторых созданий ему не отпугнуть, но мы, к счастью, избежали столь печальной участи. Проведя в лабиринте примерно полдня, мы уже дважды устраивали привал. Каждый поворот великой магической цепи и каждый срез, которым мы пользовались, приводил нас на совершенно новую местность. Я успел повидать пышные джунгли, туманную тундру, поля бурлящей лавы и холмы, освещаемые молниями. Однако Флю настаивал, что мы еще даже процент этого места не видели. Наше путешествие было на удивление спокойным. Несомненно, благодаря карте Джирафа и усилиям Лувисы и Геном. Тренировки сделали монаха невероятно чувствительным к тонким изменениям в окружении, у него не было шанса продемонстрировать свои навыки в замке Адра, потому что в том деле он являлся преступником. Сейчас мы, вероятно, находились где-то на 27-м ерусе, однако стоило сказать, что мы миновали их не один за другим. Темный проход, которым у нас привел Флю, вел сразу на четвёртый ярус. С первых десяти ярусов Великой Магической Цепи выскребли все ресурсы. Нынче добыча ведется с 13 по 16. Глубже даже самые опытные команды не горят желанием заходить. Древнее сердце, к которому мы направляемся, находится на 150 уровне. Выходит, нам никак не успеть вовремя. Вместо того, чтобы злиться на меня за мысли, слетевшие с моих губ, Флю уныло кивнул. Разумеется. В большинстве случаев спуск на сотый ярус осуществляется с помощью совместной работы множества команд. Они разбивают лагеря, прокладывают дороги, то есть создают путь, который сохраняется несколько месяцев или год. Как срезами не пользуйся, за полдня дальше не пройдешь. До того, как оказаться здесь, я не представлял, что люди могли зайти так далеко ради добычи ресурсов. Теперь же эта идея казалась мне чуть более реальной. Поэтому, чтобы добраться до древнего сердца за полдня, нам нужно избрать другой подход. Путь, которым ни один добытчик с травмами не рискнет воспользоваться. Мы покинули место, где устраивали привал, и шли еще примерно полтора часа.